Глава 5. Что-то не так. Эта мысль преследовала Хайди с самого утра. Вот только что. Кристалл неисправен. Такого не может быть. Да и в чём странность? У девчонки изначально был большой потенциал, и 7 ITR очень даже приличный результат. Приведеней-то, конечно, хотелось скрижетать зубами ещё больше напомнить, где его место. Но вот так сразу бросаться на чужого айтыре нельзя. Теперь уже чужого. Главное не показать, что эта ситуация сколько-нибудь её задевает. Ещё и глупая Гусыня Кетти умоляла позволить ей вернуться в колледж. Но Хайди не из тех, кто меняет своё решение. Как в случае Нейтона, так и в случае Кэти. Впрочем, Кетти была девочкой перспективной. Поэтому Хайди подумывала допустить ее до выпускных экзаменов. Она пригодится. Но пока чтобы не расслаблялась, поставила условие выпытать у своего айтрэ все о и ее индивидуальных занятиях с Нейтоном. Если она сумеет расколоть мальчишку, вернется назад в колледж. А если мальчик сломается, ну и что? Родители уже подобрали для дочурки еще двоих. Теперь у Кетти было уже три айтере. И вчера Хайди оценила новичков. Неплохой выбор, очень даже неплохой. А сейчас госпожа Эулайт действительно спешила. Маман не кстати, вспомнила о существовании дочери. Большую часть времени старшая госпожа Эулайт проводила за границей, лишь изредка приезжая в город. Но накануне вечером в особняке Хайди Раздался звонок. Сюрприз, сладко пропела маман. «Дочь, я только приехала и завтра устраиваю большой обед только для друзей. Так что в два часа ты обязана быть у меня. Можешь захватить кого-то из своих мальчиков, но лучше всё-таки приходи сама. Не теряю надежды познакомить тебя с приличным мужчиной. У меня дела. Хайди вспомнила о Дее и Нитене. Мы не виделись год, тут же посуровил голос матери. Ты не можешь уделить мне пару часов своего драгоценного времени? Помни, если бы не я, не было бы у тебя силы Эльтере. Заявления, конечно, спорные, но маман лучше не злить. Отец оставил ей в наследство львиную долю акций своих мануфактур. И с нее станется начать вставлять палки в колеса, Поэтому общение с бывшим Айтере пришлось перенести. Вместо этого Хайди поехала в салон красоты, чтобы уложить волосы, затем около часа выбирала платье и наконец не менее долго думала, с кем поехать к матери. Видеть Макса почему-то не хотелось. В том, что у Хайди снова лишь 11 Айтере, была и его вина, поэтому она остановила выбор на Арчи, в беспроигрышном варианте самом красивом и представительном из ее айтере. Ровно в два Хайди в сверкающем платье метного цвета входила в дом матери. Старшей госпоже Эолайт никто не дал бы ее пятьдесят пять. Она выглядела едва ли старше собственной дочери, но увы не обладала магией. Зато вышла замуж за Ильтере и подарила ему наследницу силы. Муж обожал жену и дочь, но скончался довольно молодым, оставив в безутешной вдове немалое состояние. А Хайди взвалила на себя отцовский бизнес. Вот и сегодня маман щеголяла в платье по северной моде, позволив юбке не прикрывать щиколотки. Караловый цвет оттенял свежесть кожи, алая помада не портила, а лишь подчеркивала линию губ. А вот цвет волос госпожа Эолайт старшая сменила. Хайди никак не ожидала, что маман превратится в блондинку. "Здравствуй, дорогая", она чуть приобняла дочь. "Привет, Арчи. Проходите, гости вот-вот прибудут". Особняк маман был вдвое больше дома Хайди. Она всегда любила жить с размахом и не собиралась ни в чем себе отказывать. Дом был полон света Инга и Форо. Лучи заливали гостиную, где расположились мать и дочь, а арчи замеру окна. Мебель, а не человек. Итак, какие новости? Маман сжала руки Хайди. Я достигла своего и собрала двенадцать айтере. Правда, буквально пару дней назад избавилась от одного из них. Надоел. И кто же попал в немилость? Нейтон. О! -о, -о. Маман, удивлённо изогнула бровь. "А мне казалось, ты выделяешь этого мальчика больше других. Его потенциал так и остался нераскрытым», — раскрытым", капризно ответила Хайди. "Хочу подобрать лучший вариант. Но я всё равно рада, что ты достигла своей мечты, дорогая". В двери позвонили, и, дав Эолайт, бросилась навстречу гостю, оставив дочь в гостиной. Хайди окинула ленивым взглядом витражные окна Парк за ними. Над ним работал Дилан, Светлую мебель, простор, простор. Может, перебраться сюда, когда маман уедет. Все равно дом пустует. Вот только Хайди не любила здесь бывать. Казалось, что в комнатах присутствует призрак ее покойного отца. Она еще помнила его, статного, русоволосого. Он много улыбался, но редко бывал дома. У него было пять айтэр. После его смерти мать сделала так, чтобы отправить всех пятерых как можно дальше. Иногда мне кажется, он любил их больше меня, жаловалась она дочери. И действительно, эти девушки и женщины могли позволить себе любую прихоть. Уже тогда Хайди поняла, что с ее собственными айтэр так не будет. Дорогая, посмотри, кого я к нам привела. Дафна вернулась в комнату с высоким темноволосым мужчиной, с тонкими усиками и бородкой-клинышком. Господин Винсент Эодасет. Давно не виделись, госпожа Эолайт. Поклонился Винс. Да, действительно, давненько. Лет пять точно. Хайди никогда не нравился молодой протеже отца. Слишком цепким и хватким он был. Слишком быстро карабкался вверх по карьерной лестнице. О, так вы знакомы, всплеснула руками маман, будто не знала. вот ещё замечательная актриса. Хайди, милая, Винсент только неделю назад вернулся из Тьенеста. Представляешь, там вошли в моду договоры между ИЛТЭР и Айтере, которые можно расторгнуть в любой момент. Кощунство, фыркнула Хайди. Напротив Вмешался Винс. Это очень удобно, госпожа Эулайт. В договоре прописаны все тонкости взаимоотношений между Ильтере и Айтере, то, о чём в нашей стране забыли. Арчи чуть повернул голову. Хайди сразу это заметила. Ничего. Дома она напомнит своим Айтере, что никакой договор им не светит. Тианес идёт по опасному пути, добавила Хайди. О нет, уверяю вас. Эта страна процветает. Удивительный край. Такое богатство природы, а главное, там живут счастливые люди, которые не сильно беспокоятся о том, с каким типом силы родятся их дети. Это глупо. Не буду спорить о вашем доме, Хоть и в корне не согласен с вами. В двери снова позвонили. Хайди нахмурилась. Оставаться на обед расхотелось. Госпожа Эулайт, а вы так и держите колледж для Элтере? Поинтересовался Винс. Да, конечно, величественно кивнула она. «Одаренным мальчикам и девочкам нужны хорошие наставники, несомненно. Дорогая, можно попросить вас об услуге? Винс придвинулся ближе. Дело в том, что я безуспешно пытаюсь найти одну молодую особу, но следы ее утеряны. Однако уверена, она вот-вот станет сильной Ильтере и должна обучаться где-то вроде вашего учреждения. О ком идёт речь? заинтересованно спросила Хайди. Это дитя зовут Дея Леарет. Внутри у Хайди словно что-то оборвалось. Какое отношение Дея имеет к Винсу? Но Эолайт прекрасно умела держать себя в руках. Впервые слышу. Безмятежно улыбнулась она. Ну, обязательно уточню, коллег. зачем вам эта девочка? Выполняю просьбу старого друга. Винсент едва уловимо пожал плечами. Он болен и желает найти единственную родственницу. Впрочем, у нее давно может быть другое имя. Однако за любую информацию о девочке ждет хорошее вознаграждение. Что ж, надеюсь, вам повезет», — улыбнулась Хайди. Она догадывалась, кто может искать единственную родственницу, но уж точно не собиралась отпускать Дейо, особенно сейчас, когда они связаны с Нейтаном. Благодарю за помощь. Винсент лучился доброжелательностью, но Хайди знала, какая он акула. Откусит и руку, если позволить». Неудивительно, что именно ему поручили найти Дею. Надо быть осторожной. Он ведь не угомонится. Гости пребывали, Хади всё больше нервничала и едва дождалась отъезда домой. Айтыре ждали ее в гостиной. Вот только даже не было желания указать им место, как она планировала до этого. Не сегодня. Она прошла в комнату, служанка помогла снять платье, Вынут шпильки из волос. Стало легче. В двери тихонько постучали. И кто этот самоубийца? «Войдите», — ответила Хайди. "Госпожа Эолайт". Макс замер на пороге. Мальчик определенно не понимает, когда стоит постоять в сторонке и не беспокоить хозяйку. Что ж, этого придется проучить. Что? спросила Хайди холодно, с лёгкостью читая в глазах Макса: немое обожание". Он любил её. Слишком любил, и это было забавно. Глупый мальчишка, который думал, что она может снизойти до Айтере. Этому не бывать. Я хотел спросить, может, вам сделать массаж или или? ответила Хайди. С чего ты взял, что имеешь право спрашивать? Я звала тебя? Нет, тихо ответил Макс. Я просила совать всюду свой нос. Нет, госпожа Яулайт, но пошёл вон с моих глаз. И не появляйся, пока не разрешу. Простите, я не хотел. В глазах Макса мелькнул испуг. Конечно, не хотел, усмехнулась Хайди. Если бы было иначе, я бы его вся от тебя избавилась. Скоро будут очередные торги. Я присмотрю замену для Нейтона. А если ты будешь достаточно глупым, то и для тебя. А теперь вон. Макс хотел было сказать что-то еще, но мальчишке хватило ума заткнуться и выйти из комнаты. А Хайди откинула голову на спинку кресла. И все таки почему поиски идеи начали именно сейчас? Из-за болезни ее родственничка «Решил искупить грехи, замолить неблаговидные поступки? Зачем ему девочка? Или дело в силе, или Занятно. Все более и более занятно. Нет, отдавать девчонку нельзя. Пусть подрастет, А там можно будет поторговаться. Хайди поднялась и прошлась по комнате. И все таки она сглупила, отдав Нейтона этой прохвостке Лиарет. Недаром фамилия показалась Хайди знакомой. Она подняла документы и вспомнила давнюю историю. Тогда отец был еще жив. Однажды вечером он явился в дурном настроении. Хайди безошибочно умела его угадывать. Что случилось, папа? спросила она. Скверное дело, дочка, вздохнул он. Погиб мой старый друг, а я ничем не смог помочь. Друг? Хайди села на диван рядом с отцом. Да, мы познакомились в колледже. Не скажу, что в последнее время много общались. Он вел скрытный образ жизни. Дерек Леарет. Он был лайтере. Хайди сразу потеряла интерес к погибшему. Ну, стало одним аднимайтеры меньше, и что? Но отец печалился, и она тоже состроила грустную мордашку. И как же он погиб? спросила без особого интереса. Его убили вместе с супругой. Подробностей не знаю, но мне кажется, что это дело рук борцов за чистоту крови. Как это? Заинтересовалась Хайди. Они противники семейных союзов между Ильтере и Айтере. И у них длинные руки, а главное серьезные покровители. Хайди только пожала плечами. Она уже тогда считала, что неведомые представители союза правы. Где это итавида, чтобы выйти замуж за Айтере? И все-таки таки жаль, вздохнул тот. И почему люди не понимают, что Айтере и Ильтере это две стороны одной и той же силы? Нет, отец не был прав. Хайди только убедилась в этом с годами. Айтере нужны лишь для того, чтобы магия Ильтере раскрылась полностью. Но почему тогда мысли возвращаются к глупому Нейтону? Хайди откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Может, потому что так и не удалось его сломать? Получится ли у Дэя или же Нейт так и останется непреклонным? Хайди хотелось бы знать. А пока была у неё одна задумка, не связанная ни с колледжем, ни с Нейтом. Разве что слегка с лёгкой Ее, так скажем, родственник, если Эулайт правильно его определила, является большой шишкой в правительстве. И если намекнуть ему, что она знает, где его пропажа, это могло бы стать для Хайди дополнительным бонусом, чтобы расширить свое влияние и попасть в президиум. Да, женщин там отродясь не бывало. Но и сама она не необычная женщина. А значит, стоит попробовать. И, возможно, Дейа окажется полезной для нее еще до выпуска. Хайди довольно улыбнулась. Да, девчонка оказалась сюрпризом. Главное забрать у нее Нейта на раньше, чем придется разыграть эту карту, потому что Нейт должен принадлежать только самой Эолайт с раскрытым потенциалом или же без него. Никак иначе.